Какие любопытные нравы царят в окружении Ерги. Ну, Масаны никогда не были цивилизованы в достаточной мере. Схинки почесал за ухом. Вам ли не знать, комиссар? Нав неопределенно повел плечом. К тому же сексуальное насилие свойственно всем расам. Оно заложено в самом факте гендерного деления. Жители тайного города, в том числе Масаны, Отличаются здоровой выдержкой, — твердо произнес Сантьяго. Инциденты, безусловно, случаются. Однако в целом Масаны ведут себя не в пример цивилизования диких сородичей. Вот вы и ответили на свой вопрос, комиссар. Дикие сородичи. Именно с ними приходится работать моему господину. Именно им, изгоем и варварам. Он прививает основы этики и морали. Это великая миссия, комиссар, чем-то напоминает просветительскую деятельность. Подвижничество, так сказать. Вы закончили? Схинки выдал замысловатую гримасу и озорным тоном полюбопытствовал. Неплохо получилось, правда? Все говорят, что мне удаются пафосные выступления. Чуть больше огня в голос. Будем считать, что я репетировал. Умоляю. Второго такого заявления я не выдержу. И что сделаете? В черных глубоко запавших в глазах Нава сверкнули веселые огоньки. Гарантирую, что это не будет сексуальным насилием. Спасибо и на этом. Не за что. Продолжим. Охотно. Тем более, что мы медленно, но верно приближаемся к кульминации. Медленно? Согласен. Но ведь вы сами настаивали на подробностях. Поверьте, я не скучаю. Надеюсь. Они собрались в комнате оперативных совещаний за 10 минут до назначенного срока. Эрик и Бруно... Довольные, умиротворенные, перебрасывающиеся короткими шутками и весело поглядывающие на Лаю, которая, судя по всему, закончила оргию приемом мощного стимулятора. Выглядела девушка бодро и, учитывая обстоятельства, достаточно свежо. Лая потягивала воду из пластиковой бутылочки и периодически отвечала на замечания молодых масанов. Их знакомство состоялось к взаимному удовольствию. Тео был мрачен и зол. Тяжелый удар с хинки не оставил на нем следа, но выражение лица старшего луминара свидетельствовало о том, что он не намерен забывать случившееся. Впрочем, Тео был достаточно умен, чтобы не вести себя в соответствии с настроением. При появлении ерги все поднялись и оставались на ногах до тех пор, пока усевшийся Нав не разрешил им вернуться в кресло. А едва это случилось, Ерга, отринув ненужной формальности, сразу перешел к делам. С этого момента вы одна команда. Можете еще раз познакомиться друг с другом. Ты ведь Бруно, так? Поинтересовалась Лая в упор глядя на Тео. Эрик и молодой Ламинар дружно хмыкнули. Тео насупился и отвернулся. Ерга бросил на девушку недовольный взгляд, но продолжил спокойно, тем же ровным голосом. Хорошая получится команда или плохая, зависит исключительно от вас. Сейчас я дам задание, выполнение которого потребует действий сообща, в плотном контакте, постоянно поддерживая и прикрывая друг друга. Ваша команда сформировано моим решением, если кто-нибудь из вас недоволен партнерами, пусть скажет об этом сейчас. Лая вновь повернула голову к Тео. Эрик и Бруно, поколебавшись, тоже посмотрели на старшего Луминара, а затем на Ергу. Однако высказываться никто не спешил, они услышали главное. Команда сформирована моим решением. А значит, выдвигать претензии одному из членов означает ставить под сомнение слово Ерги. — Я доволен столь высоким уровнем взаимного доверия, — усмехнулся Нав. Он поднялся на ноги, сделав знак остальным оставаться на местах, и прошелся вдоль стола. Несмотря на предпринятые усилия, нам до сих пор не удалось захватить главного контрабандиста тайного города, Тархана Хамзи, и, соответственно, завладеть списком его контрагентов. Теперь, после того, как с игровой доски исчезли Манан и Касар Кумар, есть все основания предполагать, что Тархан в ближайшее время не покинет тайный город. Соответственно, нам придется навестить его. — Там наверняка засада, — не удержался Тео. — Мне нравится, что ты здраво оцениваешь ситуацию. Однако на будущее, запомни, я не терплю, когда меня перебивают. Тяжелый взгляд черных глаз придавил Масана к креслу. Тео стушевался. Извините. Ерга едва заметно приподнял бровь. — Извините, господин. Все обратили внимание на то, что перебившая Нава Лая головомойки не удостоилась. Однако никто ничего не сказал. «Скрывать не стану. Задание действительно опасное», — продолжил Ерга. «Но если вы думаете, что я искал вас по всему свету только для того, чтобы отправлять на верную смерть, вы еще глупее, чем можно было ожидать. Мне нужны живые слуги, а не мертвые. Мне нужны те, на кого я буду опираться, поднимаясь на вершину. Это будет долгий и трудный путь». И нынешняя операция далеко не самая опасная на нем. К тому же я знаю о засаде и, разумеется, учел ее при планировании. Кто-нибудь хочет отказаться? Желающих не нашлось. В таком случае, слушайте план. На большом мониторе появилась подробная схема одной из центральных московских улиц. это бессмысленно сантьяго почесал кончик носа до сих пор каждый ход ерги был логичен и продуман и предсказуем добавил хинки что до сих пор действия моего господина были вам понятны теперь же началось нечто такое на что вашего интеллекта элементарно не хватает теперь мой господин действует непредсказуемо и вас это пугает. Вы путаете непредсказуемость и бессмыслицу, а вы хватаетесь за привычные термины, дабы не потеряться в темном лесу ваших страхов. Ерга не мог не понимать, что списки клиентов Тархана Хамзи давным-давно лежат в цитадели. Мой господин это знал. Целью акции был не архив Тархана, прищурился Сантьяго, «Вы делаете успехи, комиссар», – издевательски ответил схинки «Напрягитесь еще чуть-чуть». Целью акции было... Легендарный контрабандист тайного города, ловкий делец, на которого, не разгибая спины, пахали десятки обманутых человских магов, известный ювелир и антиквар, все это тархан хамзи одинокий и очень умный волк характер которого называли дурным даже навы расстояние от одного эмоционального полюса до другого контрабандист преодолевал играючи совсем незаметно для окружающих считанные мгновения преображаясь из радушного продавца в разъяренного монстра некоторые считали такие качели признаком глубокой душевной болезни, намекали на родовую травму, трудное детство и неизжитые подростковые комплексы. Однако более внимательные наблюдатели указывали, что не умеет Архан владеть собой, он бы ни за что не достиг тех высот, на которых пребывал. И если в повседневной жизни Хамзи вел себя так, как считал нужным, то с клиентами всегда был предельно внимателен и собран. Поверьте на слово, Иван Никифорович. Иван Иванович умрет от зависти, когда увидит новую отделку вашего Бентли. Вы ведь уже имели удовольствие убедиться, что мои дизайнеры, ребята толковые. А на этот раз, клянусь, они замыслили нечто необычайное. Да, Иван Никифорович, промежуточный счет я пришлю завтра. Всего наилучшего. Тархан Хамзи не замыкался на контрабанде. Не будешь же рассказывать о ней человской налоговой, правда? В повседневной, так сказать, законопослушной жизни Хамзи имел репутацию одного из главных московских специалистов по роскоши, способного превратить в дорогостоящее произведение искусства что угодно. От автомобиля до кухонной табуретки. Создаваемые Тарханом и его помощниками атрибуты будничной жизни, новаришей, Потрясали воображение и личные счета. Однако самому Хамзи особой радости не доставляли. Красиво, красиво, дорого, дорого, прибыльно, еще как. Казалось бы, чего еще нужно приличному Шасу? Наслаждайся. А вот не получалось. Ибо в первую очередь Хамзи все-таки был контрабандистом, а уже потом честным торговцам. Безумие какое-то! Злобно пробормотал Тархан, окончив разговор с клиентом. Вторую неделю якшаться с этими... С этими... Он вышел из кабинета и двинулся по узкому коридору вглубь здания. Бентли ему переделать. А то у меня других занятий нет. Занятий, которые действительно увлекали. Золотой унитаз, пожалуйста, страза намерен да сколько угодно. Браслетик собачки пусть подавится. Фантазия, где, где фантазия? Я вас спрашиваю! Маятник настроения в очередной раз качнулся. Желчь полилась через край, и захотелось чего-то для души. Не просто много денег, а много денег, заработанных любимым способом. Тархан отпер металлическую дверь. Вошел святая святых кабинет связи, в комнату, из которой он общался с оболваненными контрагентами. Так, посмотрим, с кем давно не виделись. На развешенных по стенам комнаты полках располагались всевозможных форм кристаллы, на подставочках и без, рустальные шары на подставочках и без, и разномастные зеркала, Ручные, некоторые с подставочками. Магические устройства связи с клиентами. Тархан подходил к бизнесу серьезно и каждого своего подопечного снабжал индивидуальным прибором, автоматически наводящим присоединение нужный морок. Клиент таращился в зеркало или шар, однако видел не жующего бутерброд шаса, а того самого демона или божество, что даровало ему силу. Видел и проникался величием момента. Не ошибиться же с терминами помогал ноутбук, в котором хранился архив. Великий нимху. Выбранное Тарханом зеркало заработало, связь установилась, и контрагент рухнул на колени, вознося санну явившемуся божеству. «Здравствуй, Мордорабур!» – важно ответил Хамзи называя подопечного придуманным для него псевдонимом. «Зачем ты звал меня? Зачем беспокоишь? Зачем отрываешь от размышлений в небесном дворце?» Судя по светящимся на рамке зеркала пиктограммам, за последние сутки контрагент пытался выйти на связь четырежды. «Яви свою милость, великий нимху!» Массивная золотая корона, украшающая голову божества, слегка качнулась а на величественно-красном лице появилось выражение снисходительного интереса. — Это понятно, Мордорабур, но что именно тебе нужно? В вопросе не было смысла. Тархан прекрасно понимал, чего жаждет клиент. Однако церемонию следовало провести в точном соответствии со сценарием. — Дай мне силу, Великий Нимху! Запас магической энергии иссяк. Печально, но поправимо. Хамзи надул щеки и задумался, пристально разглядывая верноподданно рабеющего контрагента. Игра в сообрази, чего мне нужно, длилась недолго. Я приготовил щедрые дары, сообщил Мордорабур и повернул зеркало правее, демонстрируя расстеленное покрывало, на котором лежали заказанные Тарханом безделушки. Пара статуэток щедро украшенный самоцветами кинжал и венец. — Твою славу, великий Нимху! Оставалось только добраться до подношений. — Чёртовы навы! — едва слышно проворчал Хамзи. — Налоги тянут, а злодеев не ловят. — Ты что-то сказал, великий? — Тебе показалось, — грозно ответил Шас. — Прости, — клиент склонил голову. — Скажи. Когда я буду иметь счастье лицезреть тебя, великий, когда-когда, когда навы обеспечат безопасность, а то великий нимху и правда отправится в Небесный дворец. Тархан кашлянул, скосил глаза на монитор ноутбука, освежая в памяти нужные термины, после чего величественно сообщил: Война с маршруком дурно пахнущим требует моего присутствия в высших империях третьего космоса поэтому я не смогу явиться на землю лично. — Как жаль! Контрагент не смог скрыть разочарование. — Сколько же мне ждать? — Да нисколько. Шас уже прикинул стоимость золота и драгоценных камней и не собирался отказываться от добычи. — Слушай мою волю, Мордорабур. Я передам тебе силу через божественный огонь. — Но как великий! — растерялся чел. Для меня нет ничего невозможного. Тархан царственно вскинул подбородок. Разве ты не знал? Прости, великий! Лоб Мордорабура в очередной раз протаранил землю. Прости, что усомнился. Выслушивать напыщенное слово излияния клиента Хамзи не собирался. Время терять не хотелось. К тому же связь через зеркала требовала магической энергии, а значит денег. Поэтому экономный шас поспешил закончить с прелюдией. — В твоем очаге горит огонь? — Да, Великий. — Брось в него перстень, что я подарил при нашей первой встрече. — Да, Великий. Мордорабор благоговейно опустил в очаг кольцо. Тархан дистанционно активизировал артефакт, получив маяк для наведения портала и построил узкий грозовой переход. — Удаленная перекачка магической энергии, конечно, уступала по степени воздействия личному контакту, но делать нечего, в первую очередь следует думать о бизнесе. Теперь, Мардарабур, положи подношение в огонь. Да, великий. Клиент потянулся за драгоценностями, но замер. Повернулся и осведомился. А сила? Чела, они такие меркантильные. Ты получишь ее сразу после того, как я приму дары, — пообещал Тархан. Он терпеть не мог, поставлять товары авансом. — Клади дары, Мардарабур, клади!